12. Аптекарь прислонилась к двери лечебницы, прислушиваясь, не раздастся ли шуршание колес велосипеда, не вернет ли ночь ей мужа. Сидевший на ступеньках крыльца мальчик разглядывал стоявшую чуть поодаль стопку коробок. Оттуда доносился шорох. Мальчик кинул камешком в коробку, из-под нее выскочила крыса с добычей, комочком ваты и юркнула в трещину в стене лечебницы. Мама мальчика сидела на скамье, прижавшись спиной к стене и держа голову очень прямо. Она так и не сняла зеленый хирургический халат, в котором была на операции. Горловина халата была сколота безопасной булавкой, над ней белела толстая повязка. «Перестань», — не оборачиваясь, — велела женщина сыну, — «коробки помнешь». «Ничего страшного», — вмешалась аптекарь. «Я всё равно хотела их выбросить. Пусть играет, если хочет». Мальчик выбрал коробку из пенопласта. Аптекарь опустилась возле него на колени. «Ты ходишь? Ходил в школу?» «Да». Мальчик принялся ковырять ногтем коробку. «И в каком-то классе?» Мальчик спустился во двор, подобрал в грязи какие-то прутики, вернулся на крыльцо. «В третьем». «Надо же, совсем большой! Папа учил тебя?» «Нет, он учит девятые и десятые классы». Мальчик вставил прутики в дырки, которые проковырял в пенопласте. «Какой красивый домик!» — всплеснула руками аптекарь. «Это не домик». Ребёнок опустил коробку на пол дном вверх. В окнах и дверях торчали прутики. «Это тюрьма». Аптекарь изумлённо взглянула на маму мальчика. Та косилась на поделку сына, потому что из-за тугой повязки не могла повернуть голову. Вид у женщины был покорный и угрюмый. "Это для тех людей, кто сделал с вами такое", уточнила аптекарь. Мальчик ничего не ответил, лишь поправил прутики. "Плохие люди никогда добром не кончат", продолжала девушка. "Рано или поздно они получат по заслугам, я в этом даже не сомневаюсь. Это не для них". «А для кого же?» «Для нас». Мальчик перевернул коробку и поставил ее так, что дверца смотрела на вход в лечебницу, а стенки были параллельны стенам коридора. Аптекарь невольно потянулась к мальчику, но потом вспомнила, как возмущенно он отпрянул от нее в прошлый раз и убрала руку. «Иди сюда». Мать поманила сына к себе, тот подполз к ней на коленях, прижался щекой к ее ноге. Женщина взъерошила ему волосы, спрятала вихры за уши. Аптекарь заметила, что пациентка снова взглянула на часы, стрелки которых ползли так медленно, будто от присутствия мертвецов в них сели батарейки. Дверь операционной скрипнула, и вышел учитель. Внешне он почти не изменился, разве что в руках у него теперь была стеклянная банка, а из-под рубашки торчала трубка но лицо словно одеревенело. Мальчик бросился к отцу, прижался лицом к его боку. Учитель погладил сына по голове, отодвинул от трубки. «Что это?» Мальчик потрогал банку. «Мне надо с тобой поговорить», сказал учитель жене. «Операция прошла благополучно?» Она встала, оттолкнувшись руками от лавки и стараясь не двигать шеей. «Да, всё хорошо». «Тогда в чём дело?» «Сейчас всё объясню». Он указал на дальнюю комнату. «О чём вы будете говорить?» сполошился ребёнок. «Я тоже хочу с вами». «Мы сейчас вернёмся, побудь тут». «Но почему что случилось? Почему мне нельзя пойти с вами?» «Нам с мамой надо поговорить, обсудить кое-какие вопросы. Мы скоро вернёмся». «Посиди со мной», — предложила аптекарь мальчику. «Я принесу тебе клей и ножницы». «Сделаем с тобой красивый домик». «Это не домик». Мальчик с силой наступил на коробку, проделав пяткой дыру в пенопласте и расплющив стены, после чего пнул ее так, что та вылетела во двор. Мать хотела наклониться к нему, но вспомнила о трубке, прижала сына к своему животу и с любовью принялась ему выговаривать. «Это еще что такое? Разве можно так себя вести при согибе этой доброй госпожа?» Она хочет тебе помочь. Зачем ты кричишь на нее?» Мальчик вцепился в материнский халат. «Почему вы не сказали мне, что происходит? Зачем папа хочет с тобой поговорить? Вечно вы что-то скрываете!» «Да зачем нам что-то от тебя скрывать, мой принц? Нам скрывать нечего. Наверняка тут что-то самое обычное и скучное. Как когда папа читал газету, а тебе лишь бы смотреть картинки, помнишь? Вот и сейчас папа, скорее всего, Хочет поговорить со мной о чем-то таком, что тебе совсем не интересно Аптекарь внесла в коридор раздавленную коробку и проговорила, улыбаясь через силу. «Мы сейчас все починим. Сделаем из нее, что пожелаешь. Тюрьму, полицейский участок, что угодно. Коробок у меня много. Идем, посиди со мной, а родители поговорят». Учитель с женой оставили сына с аптекарем. Она всячески старалась отвлечь мальчика, но он то и дело оборачивался на закрытую дверь. Сагиб медленно опустился на деревянную скамью в коридоре, морщась и опираясь на руку. Аптекарь знала, как сильно у него порой болит спина, то ли из-за позвоночной грыжи, то ли ещё из-за чего. Усевшись, хирург поднёс к глазам палец, на кончике его выступила маленькая красная капля. Скамья была шершавая, аптекарю и самой не раз доводилось вытаскивать у себя занозы. Согиб отсутствующим взглядом, смотрел на кровь. «Сейчас принесу лейкопластырь», — сказал аптекарь. Хирург вздрогнул, покачал головой и растер каплю меж большим и указательным пальцами. Девушка отыскала в аптеке ножницы, клей, цветную бумагу, разложила обломки, раздавленные мальчиком коробки на полу в коридоре, и принялась склеивать стенки тюрьмы. Закончив, нарезала из картонной коробки длинных полосок для изгороди. Мальчик безучастно наблюдал за ней. «Они говорят про ещё одну операцию». Ребёнок не сразу понял, что Сагиб обращается к нему. «Ещё одну операцию? Когда?» «Сейчас, пока не взошло солнце». «Зачем?» Ножницы замерли в руке аптекаря. Сагиб разговаривал с мальчиком как с большим, даже, пожалуй, терпеливее, чем со взрослыми. Ребенок слушал, не перебивая, а когда Сагиб договорил, забросал его вопросами. Хирург сумел ответить лишь на очень немногие. Никогда еще аптекарь не слышала, чтобы Сагиб так часто повторял «не знаю». Наконец дверь дальней комнаты отворилась, и учитель с женой вышли в коридор. Мужчина кивнул с огибу. Хирург прикрыл глаза, встал, расправил спину. «Мы скоро вернёмся», — сказал он мальчику. «А ты пока побудь с ней». Аптекарь улыбнулась и округлила глаза, хотя боль сдавила ей грудь. Мальчик покорно понурил голову. Мать его отвернулась. Глаза её по-прежнему оставались сухими, абсолютно сухими. Хирург снова вошёл в операционную, на этот раз с учителем и его женой. Он был совершенно измучен. Опираясь на его руку, женщина забралась на операционный стол. «Доводилось ли вам после того самого вечера чувствовать, как шевелится плод? Нет, я помню лишь, что на ярмарке он пинался за несколько часов до того, как на нас напали. А после вашей смерти? И сегодня вечером? Ничего?» «Ваш чиновник не упоминал о нём?» — спросил сагиб учителя. «Нет, а я, если честно, не додумался спросить. Решил, что как только она оживёт, то оживёт и младенец в утробе. Ведь пока не перережут пуповину, у них одна жизнь на двоих, одна кровь. Разве не так?» «Это было бы слишком просто». Хирург приложил стетоскоп к животу женщины, прослушал в нескольких местах. «Сердце не бьётся», — сообщил он, и, заметив, как вытянулись их лица, добавил «Но я и не ожидал, что у плода будет биться сердце. Я надеялся, что он будет пинаться, двигаться, как движетесь вы». «Что это значит, сагиб?» Хирург снял очки, потер виски большим и средним пальцем, стараясь унять боль. «Не знаю. Не могу знать. Все, чему я выучился долгие годы, разрезая и сшивая людей, не поможет мне ответить на ваш вопрос». «Сейчас любые ваши догадки, пожалуй, окажутся разумнее моих». Учитель был на грани отчаяния. Жена его испуганно обхватила живот, словно надеясь разбудить младенца, заснувшего вечным сном. «Вы же понимаете, почему я рекомендую провести эту операцию?» Оба кивнули. «Вы понимаете, что ни один из нас не может предвидеть, что будет утром? Если мне придется в срочном порядке принимать у вас роды, Это может быть опасно для матери и для младенца. Лучше сделать всё сейчас, пока ситуация под контролем. Вы же это понимаете, правда?» «Да». Вид у них был несчастный. Сейчас, перед рассветом, они почему-то казались мертвее, чем ночью. Хирург нацепил очки на нос. «Вы верите, что чиновник, который послал вас сюда, поступил мудро?» «Да». «Вы верите, что он желал вам добра?» Учитель переглянулся с женой и ответил, потупясь, «Да». «Так положитесь на его мудрость и доброту. Поверьте в то, что, решив направить вас сюда, он подумал обо всех жизнях, даже самой маленькой. И давайте начнём, хотя должен вас предупредить, что ребёнок, возможно, не подаст признаков жизни прямо сейчас. Как бы тяжело вам ни было, придётся дождаться зари». Учитель помог жене раздеться, уложил её на операционный стол поддерживая за голову, чтобы трубка не выскочила из горла, и уселся на табурет. Хирург приступил к осмотру. По округлившемуся животу женщины змеились растяжки, свидетельствующие о долгих месяцах, когда она вынашивала плод, который, пока она была жива, был одной плотью с ней и умер с ее последним вздохом. Единственный из всей семьи, кто вернется с того света целехоньким. Обойдется без лекарств и операций, лишь бы ему даровали жизнь. И будет бороться со смертью, как обычный младенец, явившийся на свет из материнской утробы. Хирург принялся пальпировать живот беременной. Плод лежал головой вниз, как и предполагалось. В левой части матки там и сям прощупывались бугорки, ручки, ножки, коленки, а в правой – аккуратный твердый изгиб спинки. Все на месте. Хирург обрил женщине верхнюю часть лобка, обработал кожу, с обоих боков подложил валики из ткани. Последний раз кесарево сечение он проводил много лет назад и сейчас пытался вспомнить, как это делается. В принципе, ничего сложного тут не было. Аккуратный горизонтальный разрез, дюймов шести в длину, в нижней части живота. Он рассек кожу, соединительную ткань, жировой слой, Фасцию, покрывающую вертикальную мышцу посредине живота, развёл в стороны две полосы мышцы. Ещё несколько движений скальпелем, и он отделил мочевой пузырь и складку брюшины от нижней части матки. «Наденьте перчатки и возьмите чистую простыню. Только больше ничего не трогайте, всё стерильно». Учитель сделал, как веленый хирург занёс скальпель над маткой. Лезвие без труда вошло в рыхлую мышцу, оставляя чистый бескровный разрез. Сагиб уже привык к тому, что кровь у мертвецов не течет. И слава богу, что хотя бы не приходится то и дело тампонировать и отсасывать кровь, ставить зажим на сосуды. Он нащупал круглый твердый череп плода, покрытый мягкими влажными волосками. Растянул края разреза, как на иллюстрациях в старых учебниках. Пора. Сказал он, обращаясь скорее к самому себе, чем к кому-то другому. Запустил правую руку в матку, взял плод за череп и потянул. Хлынула околоплодная жидкость, в которой младенец плавал даже в таком неестественном состоянии, и показалась головка. Лежащая на столе женщина вскрикнула, но не от боли. Хирург понял это по ее глазам. Обеими руками он взялся за шейку ребенка и потянул на себя. Младенец не шелохнулся. Казалось, он застрял. Хирург дернул, сперва легко, потом сильнее, но пальцы его были слишком слабы, вдобавок он боялся повредить тонкую шейку младенца. Что если рассвет застанет его в таком вот положении? Мать и дитя дружно закричат, одна голова выше, другая ниже, двуглавое орущее чудовище в струях крови. Уставшие пальцы его соскальзывали. Он ухватился крепче, согнул руку в локте. «Ну давай, не упрямься», — сказал Сагиб. Наконец, когда силы уже почти оставили его, плод вдруг подался, плечики проскользнули в разрез, и младенец так проворно выскочил из матки, что хирург еле успел его подхватить. Остатки околоплодной жидкости промочили простыни, брызнули на халат хирурга, и в операционной едко запахло утробой. Сагиб зажал и перерезал пуповину, с концов которой, как он и ожидал, не пролилось ни капли крови. Кожа у ребёнка была голубоватая, но, в отличие от родителей, он не казался выходцем с того света. Ручки и ножки с тоненькими пальчиками, точёное личико, словно вырезанное рукой мастера, поднаторевшего в этом ремесле благодаря бесчисленным повторениям. Но, как и боялся хирург, лежавший у него на ладонях ребёнок, не шевелился. Ручки и ножки бессильно висели, глаза и брови не шевелились, ротик замер в зевке, и в горле скопилась жидкость, откашлять которую малыш и не пытался. В любую другую ночь все эти признаки значили бы лишь одно, поскольку земные законы не допускают воскрешения мёртвых. Но сегодня всё было иначе. Смерть становилась предтечей жизни, предвестием дыхания и кровотока. Кто мог знать наверняка? Как ни собирался хирург с духом перед этой минутой, при виде мёртворождённого на глазах его навернулись слёзы. Отсосать скопившиеся в горле ребёнка околоплодные воды было нечем, и Сагиб перевернул малыша вверх ногами, похлопал по попке, чтобы из ротика вышла жидкость, потом вытер ребёнка и передал отцу. Учитель принял обмякшее тельце в шершавой зелёной простыне и поднёс младенца к лицу жены. «Это девочка», — сказал он. Оба глядели сокрушённо, словно сам облик смерти пугал их не менее, чем сама смерть. Наверное, по-своему они были правы, поскольку теперь хирург понимал. Никто не в силах обещать чудес ни на том, ни на этом свете, разве что в очень редких случаях, и признаки смерти не проступают без веской на то причины. Мертвецы обнимали, целовали синюшного младенца и, кажется, молились, хоть и непонятно кому, то ли мудрому и милосердному Богу, то ли мудрому и милосердному его чиновнику. Хирург уже не помнил, когда молился в последний раз, когда всю жизнь провел без молитвы не так-то просто подобрать слова. Он неслышно пробормотал, Надеюсь, малыш не мёртв, а просто ещё не родился, но с зарёй в нём потечёт кровь. Утренний воздух наполнит лёгкие, и ребёнок издаст свой первый крик. Одной рукой учитель прижимал к себе невесомое тельце дочери, а другой гладил по щеке жену, и кто знает, за кого он тревожился больше, за первую или за вторую. Хирург отвернулся. Пусть себе молятся и плачут спокойно. Он отошел к операционному столу, удалил из утробы обескровленную плаценту и аккуратно зашил все, что разделил скальпелем.